На следующее утро обе роты ушли, а я с подразделениями, отнесенными к управлению батальона, двинулся в сторону Оранчиц. До складов мы добрались на четвертый день марша. Все это время в небе постоянно маячили немецкие самолеты. Это несколько затрудняло продвижение, но леса здесь были достаточно густые, так что обнаружение удалось избежать. Однако за роты я немного волновался. Склады на меня особенного впечатления не произвели, хотя охраны на ней было заметно больше, чем на артиллерийских подборонной гору «Бура». Впрочем, оно и понятно. Эти склады оказались заполнены вооружением, боеприпасами и имуществом, в подавляющем большинстве годом только на переработку. Горючее же, хранящееся на этом, могло напрямую идти в дело. И шло, во всяком случае... Когда мы подошли к складам, там стояли под разгрузкой несколько железнодорожных цистерн, а под загрузкой два топливозаправщика и несколько грузовиков, в которые загружали бочки. Похоже, немцы просто включили эти склады в свою логистическую схему, что, на мой взгляд, было вполне оправдано. Атаку я назначил на 2 часа ночи. Поскольку на этот раз мы были более свободны в граничных условиях, все началось с того, что мы забросали гранатами казарму охраны. Причем особая ирония проявилась в том, что для этой атаки были в основном использованы немецкие гранаты, тузы окрещенные моими бойцами колотушками, которые были единственными трофеями, принятыми нами на вооружение после первого боя. Практически одновременно были расстреляны часовые и охрана у ворот. Затем бойцы перенесли огонь на танки с горючим, а два самых крупных из них я приказал подорвать сосредоточенными зарядами. Так что спустя сорок минут, когда мы покидали расположение складов, от языков огня, занявших полнеба, вокруг стало светло, как огнем. Следующую атаку мы предприняли через три дня на стратегическом автомагистрали Минск-Брест. За два дня, с утра первого из них и до вечера второго, в течение которых мы двигались параллельно магистрали, на ней было уничтожено более четырех десятков грузовиков и разгромлены три небольшие комендатуры, расположенные в населенных пунктах, через которые она проходила. Это практически полностью парализовало движение по трассе. Судя по тому, что за эти два дня немцы практически никак не реагировали, на наши наглые, мы особенно и не скрывались действия, и их командование было в полной панике. Чего и следовало ожидать? Вряд ли у них под рукой имелся еще один столь талантливый командир, как фонд Зен Шанце, А он точно выбыл из игры в связи с ранением. И возможно, если он последует моему совету, но совсем. Подразделение, которое можно было бы довольно легко задействовать, в операции против нас мы уничтожили, а других в районе не было. Снимать войска с фронта, ну, так мы их, похоже, еще и не напугали. Скорее всего, в настоящий момент немцы эльхорадочно перебрасывали дополнительные силы из тыловых районов поблизости и, возможно, с территории генерал-губернаторства. Да и вообще, три почти одновременных нападения на склады ГСМ расположены столь далеко друг от друга, должны были полностью сбить их с толку. А еще через день мой батальон воссоединился на лесном складе неподалеку от Броннагура, который был выбран в качестве точки рандеву. И более бурной радости, честно признаюсь, мне пока наблюдать не приходилось. Все-таки иногда свободная демонстрация искренних чувств способна дать такой заряд, Какого ты никаким иным способом получить не сможешь. К сожалению, батальон понес первые потери. В первой роте у Головатюка было трое убитых и семеро раненых, один из которых тяжело. У Иванюшина пятеро убитых и восемь ранено, но все легко. Я, к счастью, обошелся без убитых, а раненых имелось только четверо. Причем во многом потому, что лично работал на подстраховке, двигаясь позади своих и своевременно снимая опасных стрелков. Ночью я вижу всего процентов на 30 хуже, чем днем, и способен сохранять остроту зрения при намного большем, чем у моих ребят, световом контрасте. Урод такой подстраховки не было. Но, в общем и целом, операцию я решил считать успешной. Дав людям двухдневный отдых, я снова вел их к артиллерийским складам. На этот раз охрана здесь была более солидной. Но соотношение сил не оставляло немцам никаких шансов. А наши последние действия настолько запугали небольшие гарнизоны, что подкрепления со стороны броннагура так и не рискнули появиться. Так что через 20 минут после начала атаки мы уже орудовали в знакомых пагаузах. Расход боеприпасов во время всех состоящихся операций оказался даже несколько больше того, о чем я предполагал. Наши запасы почти истощились, и этот визит был крайне необходим. Впрочем, я собирался нанести его изначально, прежде чем мы окончательно покинем этот район, потому и не стал уничтожать склады во время нашего первого, так сказать, посещения. Но сейчас... Мы собирались уходить, так что через два часа склады запылали, а батальон двинулся дальше, на восток. Спустя два дня мы совершили налет на железнодорожный магистраль «Минск-Брест», разгромив эшелон и сняв рельсы почти на двухкилометровом отрезке. Кроме того, удалось за ночь выкопать из насыпи несколько сотен шпал. Я даже пожалел что не додумался запастись на складах столь полезной вещью, как БСЛ-110. Ну да, задним умом все крепкие. И утром мы покидали магистраль, оставив за собой пылавшие на насыпи гигантские костры, столбы дыма от которых явно были видны не на один десяток километров, вселяя страх солдат и командиров небольших немецких гарнизонов. Когда я говорил своим бойцам, что мы окажемся для немцев опаснее танкового корпуса, я ни грамма не лукавил. Немцы неожиданно для себя потеряли контроль над гигантской территорией, потому что вследствие наших дерзких действий были вынуждены, опасаясь уничтожения, спешно снимать гарнизоны и комендатуры из небольших населенных пунктов и переводить их личный состав в более крупные гарнизоны. А об одиночном, или в крайнем случае небольшими колоннами передвижений по дорогам им пришлось забыть. Теперь их грузовые автомобили могли себе позволить передвигаться только в составе больших колонн и под усиленной охраной. По всему выходило, что немцам придется выстраивать у себя в глубоком тылу новый фронт. На этот раз против меня. Следующий удар захватчики вновь получили на автотрассе Минск-Брест. Мы подготовили засаду. Представление о том, насколько немцы испуганы, я получил, увидев, с какой охраной следует автоколонна. В состав конвоя, кроме четырех грузовиков с солдатами, входили бронетранспортер и два штурмовых орудия. Мы подпустили немцев поближе, а затем открыли огонь из пулеметов и противотанковых ружей. Поскольку целей для противотанковых ружей было всего три, по каждому штурмовому орудию открыл огонь сразу по пять ПТР. Еще два принялись обрабатывать БТР. Так что самая грозная часть конвоя была уничтожена в первые же секунды боя. А солдаты охранения, попавшие под шквальный огонь, в большинстве даже не успели покинуть кузова грузовиков.